Глава 14. Все случилось резко, быстро и четко. Секунду назад в кухне никого кроме нас не было, и вдруг они, словно из воздуха, выпрыгнули, проявились, сверкая хищными улыбками, и сразу напали. В ванилу полетела сверкающая золотом магическая цепь. Фили окутала каким-то свечением. Второкурсниц Карину, Хлою и Ванталию скрутили физически, причем так, что девчонки и пискнуть не успели. Лиеру и Далию подбросил к потолку магический поток. Я осмотрела на эту атаку, раскрыв роты, и не понимала, что делать. Все-таки меня драком не учили. Я мирный человек. Когда оторопь прошла, я честно попыталась треснуть Лекса локтем. Он стоял в паре шагов, и я подскочила, чтобы атаковать, а жених опутал меня магической веревкой. Руки оказались плотно примотаны к туловищу. Не то что локтем, даже пальцем не ткнуть. Лексаргрос! в ярости воскликнула я. Лучший адепт Академии Торна просиял так, словно похвалила. Словно отправила ему миллиард воздушных поцелуев и повесила на шею медаль. «Взрослый человек, говорите? Пусть молодой, но мужчина». «Ага, как же!» Аргрос напоминал шкадливого пятилетнего мальчишку. «Развяжи меня немедленно!» Девчонки тоже ругались, но их выкрики звучали приглушенно. И еще одно заклинание. «Вот же, приличного слова для них нет!» «Даже не подумай, любимая!» ответил на мое требование Лекс. «Я ведь предупреждал, что в Академии опасно!» Я не поняла и тряхнула головой. Алекс сделал странный жест, отдавая сообщникам какую-то команду. Очень скоро все мои компаньонки оказались в поистине жутком положении, спутаны магией и прилеплены к потолку. Они превратились в гусениц, чья ругань по-прежнему напоминала шепот и чьи испепеляющие взгляды никого не задевали. Парням было плевать, они веселились и упивались собственной крутизной. «Учиться надо лучше», — прокомментировал ситуацию корни, — «практиковаться чаще». «Подстраивать свои магические умения под нужды нашей будущей профессии», самодовольно добавил Миар. «Расти магически и интеллектуально». К слову, магию, которую применили адепты, я не опознала, но это точно была вариация чего-то очень обыденного. И это было вопиюще. Как они вообще посмели на нас напасть? «Ммм, а вот и тортик», — потирая руки, сказал Миар. «А ну, не трожь», — потребовала я. Миар услышал и обернулся на Алекса. Уж не знаю, чего он ждал, но Арграс заявил, «Сделай-ка чаю». «Торт отравлен!» — возопила я. Понимала, что мне вряд ли поверят, но ответ жениха оказался за гранью. «Тем лучше, дорогая, заодно повысим свою устойчивость к ядам. Она лишней не бывает». «Лекс мой новый вопль. Тут случилось совсем уж вопиющее. Жених меня поцеловал. Легко, быстро и прямо в губы. Поцелуй напомнил прикосновение перышка, но внутри случился настоящий взрыв. Тут были и мурашки, и ослабевшие резко колени, и калейдоскоп неприличных видений, и, что совсем уж невероятно, видение связывающего нас канала. Но внезапный взрыв ощущений был мелочью в сравнении с тем, что я онемела. Губы словно склеила, я чула на коже магию, только противостоять ей не могла. А еще наблюдала стоявшего рядом и жутко довольного Лекса. Истинный аж светился. «Сама говорила, что я тиран», — иронично произнес он. «Я тебя убью!» Мой вопль прозвучал, как мычание. Алекс уставился завороженно. Смотрел на те самые губы и точно хотел поцеловать вновь. Ситуация кошмар, но я вдруг поймала себя на бредовом. «Да, мне тоже хочется!» «Так, чтобы и мурашки, и колени, и все прочее, чтобы так же сладко, как во сне». К счастью, беды не случилось. Арграса отвлек Миар, сообщивший о готовности чая. Дальше произошло то, что развеяло все сгустки накатившего на меня романтичного тумана. Жених весьма бережно усадил меня на принесенный корни стул, а сам взял противень с пирожками и ушел к парням. Пятеро, ну, очень нехороших людей приспокойно уселись, разрезали торт, разделили между собой пирожки и занялись чревоугодием. На потолке шипели и барахтались в магических путах девчонки. Я тоже не могла ничего предпринять. Это было так гадко, так по-мужлански. Выходка, достойная удара самой тяжелой сковородкой. «Впрочем, что там сковородка? Тут только чугунная заслонка от общей печи подойдет Ммм, возмущалась я. «Вы трупы!» — словно сквозь вату кричали девчонки. «Вы даже не представляете, как сейчас нарвались!» «Ага-ага!» — кивал на это корни. «Я весь дрожу!» — поддакивал Миар. Они ели и даже не думали давиться. Впрочем, нет, не ели, а прямо-таки жрали. Как саранча, напавшая на несчастное растение. Как термиты, обнаружившие свежее бревно. «А самое гадкое случилось примерно в середине их трапезы». «Илиена, милая, ну зачем обманула?» Отвлекшись от торта, спросил Лекс. «Я ведь правда надеялся потренировать устойчивость к ядам, а торт хороший». «Кстати, очень вкусно!» — встрял Кайром. «Ты молодец!» Хамство адептов перешло на новый уровень, но дальше больше. Из приятного эти гады все же оставили моим подругам по куску торта и по одному пирожку. Но ужас заключался в другом. Освобождать девчонок, оборзевшие пятикурсники, не собирались. Лекс объяснил это так. «Вы сильные, умные и находчивые. Вы адептки Академии Торна и будущие убийцы. Значит, справитесь». С этими словами парни прикрыли остатки чаепития куполом невидимости и развернулись на выход. Корни держал в руке блюдце с еще одним куском торта, как позже выяснилось для меня. А меня не оставили. Нет. Взвалили на плечо и понесли в комнату. В процессе этого перехода я вспомнила больше ругательных слов, чем знала. Даже несколько новых сочинила. Одновременно осознавая одну очень важную, прямо-таки принципиальную вещь. Среди людей истинность явления крайне редкая, и логичных объяснений оно не имеет. Но в случае Лекса объяснение все-таки было. Все элементарно. Добровольно такого придурка никто и никогда не полюбит. Вот никто и никогда. Природа явно решила подстраховаться, оградить мир от потомства, которое способен произвести этот мужчина, изолировать его неадекватные гены. Но тут вмешалась то ли магия, то ли какие-то иные силы. И вот, Лекс ужасен, но даже у такого идиота есть невеста. Только где справедливость? Почему эта невеста — я? Прежде чем аккуратно уронить меня на кровать и, наслав заклинание короткого паралича избавить от магических пут, Лекс заявил, Ильена, ты ведь не пойдешь вызволять подруг». Я как раз собиралась. Понятия не имела, как это сделать, но неважно. Мы вместе до конца. Даже если нагрянут преподы, даже если снимать девчонок с потолка придется дежурным, которые явятся лишь утром, я буду с ними. «М -м, ясно», — пробормотал Лекс. Я в который раз зарычала, протестуя и злобно. «Ну, а как ты хотела, милая?» Ответила чудовище. «Я ведь предупреждал». Вспомнился тот холл и стрелы, и пришедшее тогда понимание, что жених прав, но прямо сейчас я бунтовала. Я устраивала переворот и настоящее, пусть молчаливое, но восстание. «Илиена, я в любом случае не позволю тебе делать глупости». Лекс будто с несмышленным ребенком разговаривал. «Ты слишком мне дорога». Жених в который раз улыбнулся. Ему было весело. А потом отступил и, бросив голодный взгляд на кусок оставленного на столе торта, ушел. При этом дверь моей комнаты окутала ярким магическим свечением, которое быстро погасло. Невзирая на далекую от подобных свечений специализацию, я догадалась, что дверь мне в ближайшее время не открыть. Так и вышло. Едва развеялся временный паралич, я вскочила и ринулась к выходу. Дверь не шелохнулась. Она превратилась в нечто монолитное и словно сросла стеной. «Упью!» — процедила я. Говорила, как могла. Заклинание немоты никуда не делось, но уже ослабло. «Уф, не пчтошу". А еще сильно переживала за девчонок и точно знала, если их поймают, я тоже приду с повинной, и никакой лекс не перебьет этот мой порыв. Примерно час я металась по комнате в попытке сообразить, что делать, и активно шевеля губами. А потом дверь опять озарила магией. У меня аж пальцы скрючились. Я приготовилась прыгнуть на аргроса и расцарапать смазливое лицо. Но заклинание снял не жених. Это явились злющие, как монстры мертвой пустоши адептки. Они кипели, бурлили и плевались ругательствами. они трупы! Мы отомстим!» — шипела шепела «Такое устроим, что пожалеет о каждой сожранной крошке!» — вещала Фили. Лиера и Далия выдавали слова, от которых краснели уши, а второкурсницы грозно топали ногами. В общем, с магическими путами девочки все таки справились. Оставленный торт тоже съели, но при этом... «Илиена, ты представляешь?» — взорвалась Дали. «Нам пришлось помыть за ними посуду, чтобы замести следы». Вопросов, как именно парни попали на кухню, почему-то не возникло. Адептки способы подкрадывания и так знали, а я уточнять не стала. Приняла диверсию как факт. Поведение парней тоже в целом понятно. Даже логично, если отбросить вопиющесть произошедшего. «Они сожрали почти весь наш торт!» — выпалила Карина. Пауза, коллективный вдох, выдох, и Онила повторила уже спокойнее. «Мы отомстим». Все происходило в моей комнате. Девчонки сидели кто где. Кровать, стул, тумбочка. Филия вовсе обосновалась на полу. сходя с места, они начали мозговой штурм на тему, что можно сделать, чтобы влепить достойную ответку. Я тоже слушала, но чем дальше, тем четче понимала. В любой их вылазке я — палласт. Толку от меня вообще никакого, кроме «Лексу, я отомщу сама». Фраза вырвалась во время очередной паузы, подруги посмотрели сурово. Три секунды тишины и абсолютное одобрение. «Отлично, Ильена, тебе будет проще. Если кто-то и может как следует насолить Арграсу, то только ты. Мы против него, увы, бессильны, инструментов нет». Выяснять подробности моих планов адептки не стали. Было очевидно, что речь о нашей связи и повышенном интересе Лекса. Но никто даже не догадывался, насколько нестандартную месть я задумала. Для меня ничего нового, метод уже опробован. А вот для Аргроса одно дело поймать видения один раз, и совсем другое — ловить их каждый день. Я вообразила лицо Лекса и аж засияла. Но, любимый, держись!» Руки чесались начать прямо сейчас, немедленно. Но едва девчонки удалились, я поняла, что слишком устала. Сброшенное платье, падение на кровать, и я просто отключилась. До рассвета оставалось совсем немного, а утро я встретила с ощущением, что вообще не спала. Кое-как продрав глаза и заставив себя подняться, я обнаружила, что камень в почтовой шкатулке горит ровным магическим светом. Там было письмо от дяди. Я не читала, бросила в ученическую сумку и поплелась в душ. Уже за завтраком, во время которого весь наш стол испепелял взглядами Аргроса и компанию, Я сломала печать и уставилась на изумительный дядин почерк. Он писал лучше, чем все мастера каллиграфии вместе взятые. Что ни строчка, то шедевр. Это касательно внешнего вида. В том же, что касалось содержания, я благополучно подавилась чаем. Надеюсь, дядя не помер со смеху, когда это писал, а то других родственников у меня и нет. Начиналось письмо так. «Илиена, милая, что происходит?» «Я осведомлен, что ты привлекательная девушка и понимал, что переезд в Академию Торна будет иметь некие последствия. Но что ты творишь с бедным Виконтом Арграсом? Побереги его мозги». Дальше, с неискрываемым ехидством, дядя рассказывал о том, что Лекс, которого изначально не очень-то вдохновляла идея женитьбы, обратился к своему отцу с просьбой эту самую женитьбу ускорить. Дядя не говорил, но между строк легко читалось, что причина Лексовой перемены — сильный мужской интерес. Лекс хотел, ну, собственно, всего, что происходит в браке. В итоге связался с многоуважаемым графом, и тот, прежде чем проситься на разговор к ректору, обратился к моему опекуну. «Сам опекун, ну, то есть дядя, причин для спешки не видел, но желал знать мое мнение. В случае моего желания немедленно выйти замуж за Лекса, лорд был согласен решить этот вопрос». При этом сильно смеялся. Просто ухохатывался. И это было понятно. Я в Академии без году неделя, а строптивый жених уже желает ускорить свадьбу. Я понимала, как это выглядит со стороны и покраснела до кончиков ушей. И вот беда. Лекс, сидевший через два стола от нас, мое состояние заметил. Он мгновенно материализовался рядом. Исполненные ненависти взгляды девчонок его ни капельки не смутили. А вот мои полыхающие щеки и уши... «Илиена, милая!» Наклонившись, шепнул Лекс. «А что ты там читала?» «Письмо от дяди», — спешно это самое письмо убирая, — объяснила я. Арграс заломил бровь, вышла очень скептично. «От дяди? А может, от какого-то прежнего ухажера?» Учитывая нашу связь, которая отметала всех ухажеров, прозвучала дико. Я уставилась, оторопела, а спросила с диспотичным нажимом. «Покажешь?» «Даже не подумаю», — возмутилась я. Я сказала громко, чтобы привлечь внимание окружающих и остудить лекса. Жених недобро прищурился и, выждав, немного отошел. А я опять вскипела. «Вот же гад! Да что он себе позволяет! Как не стыдно!» И, кстати, о взглядах. Нашу перебранку заметили, только значение ей никто не придал. Личные отношения адептов не заботили, и их интересовало другое. Очень многие, да практически все, смотрели на меня с жадностью и мольбой. Я сначала не поняла, но потом откуда-то сбоку донесся голос. «А пирожков сегодня не будет?» «Ах, вот в чем дело!» хм, «Может, испечь?» «Исправно печь пирожки, торты, стать всеобщей любимицей, а потом натравить всю эту полутысячу убийц разной степени обученности на драгоценного жениха. Сделать так, чтобы Лекс раз и навсегда забыл о своих выходках, чтобы взял и исправился». Я ж запыхтела, воображая эту картину, но интуиция шептала «бесполезно, Арграс все равно выкрутится». Разум был солидарен, для настоящего успокоения Лекса нужно что-то другое. И да, он невыносим. Чуть позже, сидя на лекции, я честно пыталась думать о наказании некоторых, но получалось не очень. Даже тот факт, что Арграс развалился рядом и положил руку на заднюю спинку скамьи, практически обнимая, никак процессу не помогал. Мои мысли постоянно возвращались к другому, к видению, в котором Лекс шел по грани и норовил угодить выстроенную преподами ловушку. Кстати, после ночных событий жестокость преподавателей уже не казалась чем-то совсем уж неоправданным. Но отмахнуться от того видения я почему-то не могла. А на перемене Лекс не выдержал. «Все еще дуешься?» — спросил он, придвигаясь вплотную. Я окатила холодом и отстранилась. «Это Академия Турна, детка!» С некоторым смущением, но без всякого раскаяния, заявил он. Тут не курорт, тут ценится сила, ловкость и смекалка. Кто сильнее, тот и прав. Я посмотрела, холоднее прежнего. Светлые силы, какой он все-таки придурок. Что? Лекс пожелал узнать мои мысли. Ничего. Я, правда, не собиралась отвечать, но в итоге тоже не выдержала. Просто интересно, это навсегда? Или со временем поумнеешь? Произойдет ли когда-нибудь эволюция в твоей голове? Аргрос хмыкнул, он точно был не согласен с моим выводом об умственных способностях, но не суть. «Вам торт поперек горла не встал?» Опять не выдержала я. Лекс честно пытался удержать нейтральное выражение, но, увы, его радость оказалась сильнее. «Очень вкусный торт, нам понравилось!» «Да чтоб вы подавились!» — припечатала запоздалым проклятием я. Улыбка жениха стала прямо-таки шальной, а я... Я сделала глубокий вдох, с грустью признавая, что пропала. «Я же рядом с таким идиотом. Может быть, раз связь истинных неразрывна, просто попроситься в монастырь?» Словно в ответ на эту мысль перед глазами поплыло. Пусть на миг, но я ощутила резкий упадок сил, после которого вздрогнула. Но разумеется, дурнота, которая накатывает вдали от истинного. Та самая причина, по которой я попала в академию. Мне нельзя отдаляться от этого чудовища, иначе меня опять начнет скручивать, как выполосканное подлежащее отжиму белье. Новый неодобрительный взгляд на Аргроса, и в аудиторию вошел лектор. Я выдохнула, полностью убежденная, что на этом злоключения закончились, но нет. То ли магический дар, то ли сами светлые силы, но кто-то явно решил поиздеваться. Не успела я вникнуть в тему занятия, как меня посетило очередное видение. Просто выдернула из реальности, и все. Мы обедали вдвоем в просторной столовой. Лекс сидел напротив и дарил наполненные светом улыбки, а глаза мужчины сияли ярче звезд. Причина этого настроения была, ну, собственно, я. Я, я, и только я, та единственная, на кого он так смотрит. Всегда, каждую секунду, в каком бы состоянии ни был. Перед отъездом на очередное задание, после возвращения из бесконечных заварушек и в периоды, когда начальство никуда не дергает, Дома, на прогулках, при выходе в свет. Человек, которого в шутку называют чудовищем, смотрит на меня так, что знакомые леди периодически ходят за советом. Они спрашивают, что делать с мужьями? «Что ты делаешь, Ильена, раз тебе удается держать такого хищника в узде?» «А это не узда, это любовь». Ну и истинность, конечно, хотя в силу истинности никто почему-то не верит. Даже священник в родовой часовне как-то заявил, «Нету силы, которая способна навязать любовь. Поверьте, леди Ильена, это другое». Другое или нет, я все еще не знала, но, глядя на Лекса, тоже таяла. Иногда извила, временами шипела, но неизменно делала это из состояния этакой подплавленной шоколадки. Я плавилась в его руках, даже если руки эти были далеко. «Обожаю тебя!» — проживав стейк, тихо произнес муж. Ответа такие реплики обычно не требовали, и я просто улыбнулась. В один миг меня наполнило таким удовольствием, такой нежностью. Я и раньше чувствовала себя счастливой, а уж теперь... Подхватывая с общей тарелки кусок сыра, я ощущала себя самой любимой женщиной на свете. Я была центром Вселенной и драгоценным сокровищем, и к чьим ногам бросают весь мир. Правда, мир мне не нужен, мне достаточно лишь одного, чтобы Лекс Арграс возвращался живым со своих заданий, чтобы был рядом, и чтобы я тоже могла смотреть на него, сияя, как северная звезда. Из видения я вынырнула, наполненная небывалыми эмоциями. Видение будущей жизни настолько не вязалось с тем, что происходило в реальности, что хотелось выйти. А самый большой парадокс, пророческий дар объяснял, что с годами Лекс, конечно, поумнеет, но не сильно. Только беспокоить меня это уже не будет. Ну, дурак, ну и что? «Илиена, с тобой все хорошо?» Прошептал жених, в очередной раз придвинувшись вплотную. Я промолчала, а он добавил. «Ты как-то странно замерла». Тут я все-таки объяснила. «Видение». Аргресс заломил бровь. Невзирая на лекцию, которая была в самом разгаре, и гневный, устремившийся к нам взгляд препода, Лекс желал услышать подробности. Вместо ответа вслух я написала на листке «Ничего особенного, обычные бытовые моменты». Аргрос нахмурился, а я подумала «Ну и как после такого мстить?»